Существуют нормальные дипломатические отношения, хотя и на уровне временных поверенных. А он ведет себя так, как будто воюет с Германией уже несколько лет. О чем Донован разговаривал с Симовичем, точно выяснить не удалось. Но было совершенно ясно, что сбитый с толку американскими, английскими и русскими посулами, генерал готовит государственный переворот. чтобы вергнуть свою страну в войну с Германией. Почему весь мир отвергает все его Гитлером мирные предложения, предпочитая войну? Все просто сошли с ума в этом евреизированном и большевизированном мире. Все хотят его уничтожить. Они надеются, что он испугается и сдастся. Но этого никогда не произойдет. Он будет сражаться до конца. В тот же день пришло сообщение об очередной наглой вылазке англичан, высадивших десантно-диверсионную группу на острова Лопатен вблизи Нарвик. Высадка была произведена с моря, и в ней участвовала сформированная в Англии норвежская морская пехота, поддержанная английскими командос и легкими силами флота. Все произошло настолько внезапно, что десанту не успели оказать никакого сопротивления. Перебив немецкую охрану порта, десантники взорвали и сожгли здания заводов по производству ценнейших сортов технического масла, нефтеочистительный завод и оборудование рыбного терминала. Было потоплено несколько немецких и норвежских грузовых судов, сторожевики, торпедный катер. Взято в плен около 300 человек и вывезено в Англию более 400 норвежских и польских рабочих, которых принудительно заставляли работать на этих заводах. Не потеряв ни одного человека, десантники погрузились на корабли и вернулись в Англию. Гитлеру не хотелось даже вызывать Редера и сказать все, что он о нем думает. Фактически, все огромное побережье, охраняемое немецким флотом, лежало беззащитным перед подобными рейдами противник. А 8 марта пришло удручающее известие, которого ждали со дня на день, в душе надеясь, что этого никогда не произойдет. Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки 60 голосами против 31 одобрила закон о Ленлизе. Это событие сопровождалось новой, еще более воинственной речью Рузвельта. Все страны, которые борются с нацизмом или вступят в борьбу с ним, получат от Соединенных Штатов Америки все необходимое, чтобы эта борьба победоносно завершилась. Английский народ и его греческие союзники, продолжал американский президент, нуждаются в кораблях и судах. Из Америки они получат и боевые корабли, и транспортные суда. Им нужны самолеты. Они получат самолеты от Америки. Им нужно продовольствие. Они получат продовольствие от Америки. Им нужны танки, орудия, боеприпасы и всевозможные материалы. Из Америки они получат танки, орудия, боеприпасы и будут снабжаться всевозможными материалами. Гитлер слушал зачитанную референтом речь Рузвельта, прикрыв глаза и сжав зубы. Уже были сообщения, что часть самолетов королевских ВВС в Британии укомплектована американскими летчиками. пока они сражаются в глубине английского воздушного пространства, чтобы, оказавшись сбитыми, не попасть в плен. Канарис даже подчеркнул, что американцы воюют в своей форме. Гитлер вызвал Канариса и Гейдриха, и гневно, сверкая очами, потребовал у них отчета. Получает ли Америка какое-либо возмездие от германских спецслужб за свое Беспрецедентное в истории цивилизованных народов поведение.